Глава 8. Старение – это болезнь. Причины рака. О взаимосвязи между возрастом и риском рака рассуждает молекулярный биолог-профессор Ян Уимакерс, Роттердам, всемирно известный исследователь в области дефектов ДНК, возникновения рака и процесса старения. DNA – Damage Aging and Cancer – New England Journal of Medicine, 2009, год, номер 361, страница 1475-1485. Нормального старения не бывает. Старение и возникновение болезней в пожилом возрасте друг от друга неотделимы. Доказательства этого я разделяю на две стадии. Первая представляет собой взгляд эпидемиолога, профессора Кеннета Ротмена, Бостон, США, на причины болезни. Существует не одна причина, но всегда ряд недостаточных, частичных причин, взаимодействия которых становится достаточным основанием для развития болезни. В книге я поясняю это явление на примере с катастрофой Конкорда. Первоначальная публикация профессора Ротмана в American Journal of Epidemiology за 1976 год кажется мне наиболее удачной, так как излагает факты ясно и без прикрас. Предложенная им модель причин заболевания с тех пор неоднократно пересматривалась и совершенствовалась. А последней версии смотрите. Ротман, Гринлэнд. Causation and Casual Influence in Epidemiology, American Journal of Public Health, 2004 год, номер 95, страница 144, 150. На второй стадии я обращаюсь к мысли о частичных причинах, о накоплении небольших нарушений, которые могут объяснить возникновение заболеваний или повреждений, что и представляет собой старение. Я пытаюсь объяснить это, прибегая к сравнению с игрой в бинго. Смотрите. Изекс, Вестендорп, Ill or Just Old, Towards a Cocapital Framework of the Relation Between Aging and Disease, BMC Geriatrics, 2003 год, номер 3, страница 7. Слабоумие, как эпидемия. Прогноз относительно числа пациентов, которые в ближайшем или более отдаленном будущем заболеют деменцией, остается частью публичных дебатов. Я придерживаюсь взгляда, что эпидемия деменции пойдет на убыль. Я исхожу из научных данных о том, что деменция у пожилых людей объясняется мультипричинностью и что на многие из частичных причин мы можем эффективно воздействовать. Смотрите. Савва, Вартон, Этол, Age, Neuropathology and Dementia: The New England Journal of Medicine, 2009 год, номер 360, страницы 2302 2309 Поскольку было установлено, что в возникновении деменции важную роль играют сердечно-сосудистые заболевания, появление которых в прошлом заметно уменьшилось, риск деменции за последние 10-20 лет должен был значительно снизиться. На протяжении 2012-2013 годов был опубликован ряд исследований, численно подтверждающих эти данные. Demensia incidence declining trends in demensia incidence since 1913 in the Rotterdam study. Neurology, 2012 год, номер 78, страницы 1456, 1463. 20-year changes in demensia occurrence suggest decreasing incidence in central Stockholm, Sweden. Neurology 2013 год номер 50, страницы 1888-1894. Physical and cognitive functioning of people older than 90 years: a comparison of two Danish cohorts born seven years apart. The Lancet 2013 год номер 382. Страницы 1507-1513. A two-decade comparison of prevalence of dementia if individuals aged 65 years and older from free geographical areas of England. Results of the Cognitive Function and Aging Study, number one and number two. The Lancet, 2013 год, номер 382 Страницы 1405-1412. Уязвимость. Хотя суть уязвимости, фрейлти, хрупкость, очевидно, уязвимость конкретного человека оценить трудно, как нелегко предсказать течение болезни и возможную смерть. Причиной такой неспособности является множество определений понятия уязвимость. Профессор гериатрии Марсель Олд Неймеген, Нидерланды, показал, что нынешние методы определения степени уязвимости или неуязвимости пациента зависят от принятой в каждом отдельном случае дефиниции. Неутешительный результат. Стандарты здесь пока что отсутствуют. ERZL Priority criteria give results then applied in chemical practice Journal of the American Geriatric Society, 2006 год, номер 54, страницы 728-729. Предсказать уязвимость болезни смерть отдельного человека невозможно, но это вполне осуществимо для групп людей. Простой и вполне различительный признак – скорость ходьбы. Gait, speed and survival in older adults – Journal of the American Medical Association, 2011 год, номер 305, страницы 50-58.